Глава 8. Бедствие войн и военных приготовлений не только не соответствует тем причинам, которые выставляются в их оправдание, но причины их большей частью так ничтожны, что не стоят обсуждения, и совершенно неизвестны тем, которые гибнут в войнах. Люди так привыкли к поддержанию внешнего порядка жизни насилием, что жизнь людей без насилия представляется им невозможной. А между тем, если люди насилием учреждают справедливую по внешности жизнь, то те люди, которые учреждают такую жизнь, должны знать, в чём справедливость и быть сами справедливы. Если же одни люди могут знать, в чём справедливость, и могут быть справедливыми, то почему же всем людям не знать этого и не быть справедливыми? Если бы люди были вполне добродетельны, они никогда не отступали бы от истины. Истина вредна только тому, кто делает зло. Делающий добро любит истину. Рассудок часто делается рабом греха, направляется на то, чтобы оправдывать его. Рассудок часто делается рабом греха, Удивляешься иногда, зачем человек защищает такие страшные, неразумные положения: религиозные, политические, научные. Поищи, и ты найдёшь, что он защищает своё положение. Учение Христа в его истинном смысле состоит в признании любви высшим законом жизни и потому не могущим допускать никаких исключений. Христианство, то есть учение о законе любви, допускающее исключения в виде насилия во имя других законов, есть такое же внутреннее противоречие, как холодный огонь или горячий лёд. Казалось бы, очевидно, что если одни люди могут, несмотря на признание благодетельности любви, во имя каких-то благих целей в будущем, Допускать необходимость мучительства или убийства некоторых людей, то точно с таким же правом могут другие люди, тоже признавая благодетельность любви, допускать то же во имя будущих благ необходимость мучительства и убийства других людей. Так что, казалось бы, очевидно, что допущение хоть какого бы то ни было исключения из требования исполнения закона любви уничтожает всё значение, весь смысл, всю благодетельность закона любви, лежащего в основе и всякого религиозного учения и всякого нравственного учения. Казалось бы, это так очевидно, что совестно доказывать это. А между тем люди христианского мира, как признающие себя верующими, так и считающие себя неверующими, но признающие нравственный закон, И те и другие смотрят на учение о любви, отрицающее всякое насилие, и в особенности на вытекающее из этого учения положение о непротивлении злу злу, как на нечто фантастическое, невозможное и совершенно неприложимое к жизни. Понятно, что люди властвующие могут говорить, что без насилия не может быть никакого порядка и доброй жизни, разумея под порядком Такое устройство в жизни, при котором немногие могут в излишестве пользоваться трудами других людей под доброй же жизнью, разумея беспрепятственность ведения такой жизни. Но как ни несправедливо то, что они говорят, понятно, что они могут говорить так, потому что уничтожение насилия не только лишает их возможности жить, так как они живут Но и обличает всю давнишнюю несправедливость и жестокость их жизни. Но рабочим-то людям казалось бы уже не нужно того насилия, которое они, как это неудивительно сказать, так старательно сами над собой делают и от которого они так страдают. Ведь насилие властвующих над покоряющимися не есть прямое, непосредственное насилие сильного человека над слабым. и большого числа над меньшим станут двадцатью и тому подобного. Насилие властвующих держится, как и может держаться насилие меньшинства над большинством, только на давно уж устроенным ловкими и смертливыми людьми обмане, вследствие которого люди ради своей близкой и очевидной им малой выгоды не только лишаются самых больших выгод, но лишаются свободы и подвергаются самым жестоким страданиям. Сущность этого обмана еще 400 лет тому назад была высказана французским писателем Лабе-Эти в статье «Добровольное рабство». Вот что он пишет об этом. «Не оружие и не вооруженные люди, конные и пешие защищают тиранов, но, как ни трудно этому поверить, 3 или 4 человека поддерживают тирана и держат для него всю страну в рабстве. Всегда круг приближённых тирана состоял из пяти или шести человек. Эти люди или сами вкрадывались к нему в доверие, или были приближаемы им, чтобы быть соучастниками его жестокости, товарищами его удовольствий, строителями его наслаждений и сообщниками его грабительств. Эти шестеро имеют шестьсот, находящихся под их властью и относящихся к шестерым так же, как шестеро относятся к тиранам. Шестьсот же имеют под собой шесть тысяч, которых они возвысили, которым дали управление провинциями или денежными делами, с тем, чтобы они служили их корыстолюбию и жестокости. За этими следует еще большая свита. И тот, кому охота распутывать эту сеть, увидит, что не только шесть тысяч, но сотни тысяч, миллионы скованы этой цепью с тираном. Ради этого умножаются должности, которые все суть поддержка тирании. И все занимающие эти должности люди имеют тут свои выгоды. И этими выгодами они связаны с тиранами. И людей, которым тирания выгодна, Такое множество, что их наберется почти столько же, сколько тех, которым свобода была бы радостна. И как доктора говорят, что если есть в нашем теле что-нибудь испорченное, то тотчас же к этому больному месту приливают все дурные соки. Так же точно и к государю, как скоро он делается тираном, собирается все дурное. Все подонки государства – Куча воров и негодяев, не способных ни на что, но корыстолюбивых и алчных, собираются, чтобы участвовать в добыче, чтобы быть под большим тираном маленькими тиранятами. Так что тиран подчиняет одних подданных посредством других и бывает охраняем теми, которых, если бы они не были негодяи, он бы должен был опасаться. Но, как говорится, чтобы колоть дрова, делают клинья из того же дерева. Так и его телохранители, таковы же, как и он. Бывает, что и они страдают от него, но эти оставленные боком, потерянные люди готовы переносить зло, только бы им быть в состоянии делать его не тому, кто делает зло им, но тем, который переносит его и не могут иначе. Вот от этого-то обмана до такой степени укоренившегося в народе, что те самые люди, которые только страдают, ото потребления насилия оправдывают его, даже требуют его для себя как чего-то необходимого, и сами совершают его друг над другом, от этой-то ставшей второй природы привычки и происходит то удивительное заблуждение людей, вследствие которого Люди, наиболее страдающие от обмана, сами поддерживают его. Казалось бы, рабочим-то людям, не получающим никакой выгоды от совершаемого над ними насилия, можно бы увидеть наконец тот обман, в котором они запутаны, и, увидев обман, освободиться от него самым простым и лёгким способом прекращением участия в том насилии, которое может совершаться над ними. только благодаря их участию. Казалось бы, что может быть проще и естественнее того, чтобы веками страдая от производимого самими над собою без всякой для себя пользы насилия, рабочие люди, в особенности земледельцы, которых в России, да и во всём мире большинство, поняли наконец, что они страдают сами от себя. что та земельная собственность неработающих владельцев, от которой они больше всего страдают, поддерживается ими же самими, в виде стражников, урядников, солдат, что точно так же все подати, и прямые, и косвенные, собирают самих себя они же сами, в виде старост сотских сборщиков подати и опять же полицейских и солдат. Казалось бы, так просто понять это рабочим людям и сказать наконец тем, кого они считают своими начальниками: оставьте нас в покое. Если вам, императорам, президентам, генералам, судьям, архиереям, профессорам и всяким учёным людям нужны войска, флоты, университеты, балеты, синоды, консерватории, тюрьмы, виселицы, гильотины, устраивайте всё это сами. сами себя собирайте деньги, судите, сажайте друг друга в тюрьмы, казните, убивайте людей на войнах, но делайте это сами. Нас же оставьте в покое, потому что ничего этого нам не нужно, и мы не хотим больше участвовать во всех этих бесполезных для нас и главное дурных делах. Что казалось бы естественнее этого? А между тем рабочие люди и в особенности земледельцы, которым этого ничего не нужно, не только не в России, ни в какой бы то ни было стране не делают этого, а одни большинство продолжают сами себя мучить, исполняя против самих себя требования начальства, и сами поступая в полицию, в сборщики податей, в солдаты, другие же меньшинство для того, чтобы избавиться от насилия, Когда могут это сделать, совершают во время революции насилие над теми людьми, относилия которых страдают, то есть тушат огонь огнём, и этим только увеличивают над собою насилие. О чего же так неразумно поступают люди? От того, что они вследствие продолжительности обмана уже не видят связи их угнетённости с их же участием в насилии. А от чего же не видит этой связи? А всё от того же, от чего все бедствия людей, от того, что у людей этих нет веры. А без веры люди могут быть руководимы только выгодой. А человек, руководимый только выгодой, не может быть ничем иным, как только обманщиком или обманутым. От этого-то и происходит то кажущееся удивительным явление. что несмотря на очевидную невыгоду для себя насилия, несмотря на всю очевидность в наше время того обмана, в котором запутаны рабочие люди, несмотря на явные обличения той несправедливости, от которой они страдают, несмотря на все революции, имеющие целью уничтожение насилия, рабочие люди, огромное большинство людей продолжают не только подчиняться насилию, но поддерживать его и противно здравому смыслу и самой своей выгоде совершают насилие сами над собой одни рабочие огромное большинство их держится по привычке прежнего церковного лжехристианского учения не верю уже в него а верят только в древнее око за око и основанные на нём государственные устройства другая же часть каковы все тронутые цивилизации рабочие, особенно в Европе. Хотя и отрицают всякую религию, бессознательно в глубине души верят. Верят в древний закон око за око. И следуя этому закону, когда не могут иначе, ненавидя существующее устройство, подчиняются. Когда же могут иначе, то самыми разнообразными насильническими средствами стараются уничтожить насилие. Первые, большая часть рабочих, нецивилизованных людей не могут изменить своего положения, потому что не могут по исповедуемой ими вере в государственное устройство отказаться от участия в насилии. Не имеющие же никакой веры нецивилизованные рабочие следуют только различным политическим учениям, не могут освободиться от насилия, потому что насилием же стараются уничтожить насилие. Глава 9. Дикий инстинкт военного убийства так заботливо в продолжении тысячелетий культивировался и пошрялся. что опустил глубокие корни в мозгу человеческом. Надо надеяться, однако, что лучшее, чем наше человечество, сумеет освободиться от этого ужасного преступления. Но что подумает тогда это лучшее человечество, а то и так называемой утончённой цивилизации, которой мы так гордимся. А почти то же, что мы думаем о древнем мексиканском народе и его канибализме. В одно и то же время воинственным, набожным и животным. Ле Турно. Война уничтожится только тогда, когда люди не будут принимать никакого участия в насилии и будут готовы нести все те гонения, которым они могут подвергнуться за это. Это одно средство уничтожения войны. Спросите у большинства христиан, в чём главное зло, от которого Христос освободил человечество. И они скажут: от ада, от вечного огня, от наказания в будущем. Они соответственно этому думают, что спасение это нечто такое, что другой может совершить для нас. Слово ад, которое так редко встречается в священном писании, Вследствие ложных толкований сделало много вреда христианству. Люди убегают от внешнего ада, которого они должны больше всего бояться. Спасение больше всего нужно человеку, и то, которое даёт освобождение человеку, это спасение от зла в своей душе. Есть нечто много худшее внешнего наказания. Это грех. состояние души возмутившейся против бога состояние души одарённой божественной силой но отдающей себя во власть животных похотей души которая живя в виду бога боится угрозы или гнева человека и предпочитает человеческую славу своему спокойному сознанию добродетели нет погибель хуже этой И это то, что не раскаявшийся человек уносит с собой в могилу. Вот чего надо бояться. Спастись в высшем значении этого слова значит поднять упавший дух, излечить больную душу, возратить ей свободу мысли, совести, любви. В этом состоянии то спасение, за которое умер Христос. Для этого спасения дан нам Святой Дух. И к такому спасению направлено всё истинное учение христианства. Чанинг. Как кажется легко говорить правду, а как много нужно внутренней работы, чтобы достигнуть этого. Степень правдивости человека есть указатель степени его нравственного совершенства. Так это было долгое время, продолжается и теперь. во всём и нехристианском, и христианском мире. Но думаю, что теперь, именно теперь после жалкой, глупой русской революции, и в особенности после ужасного по своей дерзкой, бессмысленной жестокости подавления её, русские, менее других, цивилизованные, то есть менее умственно развращённые, и удерживающие ещё смутное представление о сущности христианского учения, русские преимущественно земледельческие люди поймут наконец, где средство спасения, и первые начнут применять его. Это средство спасения уже давно предчувствуется людьми и влечёт их к себе, и в последнее время всё более и более входит в сознание людей и уже начинает применяться. В губернском городе заседает военный суд. Стоит стол. На столе зеркало с двуглавым орлом наверху и печатными словами внизу. Лежат книги законов, аккуратно сложенные цельные и исписанные листы бумаг с печатными заголовками. За столом на первом месте сидит в военном мундире с голунами и крестом на шее плотный человек с лицом умным, выражающим добродушие. особенно умилённый теперь тем, что он только что хорошо позавтракал и получил успокоительные вести о здоровье Миншова ребёнка. Рядом с ним другой офицер немецкого происхождения, недовольный своим назначением и обдумывающий теперь тот рапорт, который он подаст начальнику. На третьем месте совсем молодой офицер Щогль и Весельчак. Только что отпустивший за завтраком у полковника остроумную шутку, развеселившую всех. Он вспоминает теперь эту шутку и чуть заметно улыбается. Ему страшно хочется курить, он с нетерпением ждёт перерыва. За дельным столиком сидит секретарь, перед ним куча бумаг, и он весь поглощён заботой о том, чтобы быть готовым по первому требованию начальства подать требуемую бумагу. Два молодых человека, один крестьянин Пензенской губернии, другой мещанин города Любима, одетые в солдатскую одежду, вводят третьего, совсем молодого человека, одетого тоже в солдатскую шинель. Молодой человек этот бледен. Он только раз взглянул на суд и сосредоточенно смотрит перед собою. Молодой человек этот уже 3 года просидел в тюрьме за отказ от присяги и военной службы. Чтобы избавиться от него после 3 лет тюрьмы, ему предложили присягнуть. И тогда он, как солдат, побывший 3 года на службе, хотя и в тюрьме, мог бы быть отпущен. Но молодой человек и в церкви сказал то же, что он говорил при приёме, что он как христианин не может не присягать. не быть убийцей. Теперь его судят за этот новый отказ. Секретарь читает бумагу, называемую обвинительным актом. В нём говорится о том, что молодой человек отказался получать жалование и считает военную службу грехом. Добродушный председатель спрашивает: "Признаёшь ли ты себя виновным?" "Всё, что сказано тут, всё это я делал и говорил". Но виновным себя не, не признаю, запинаясь и с дрожью в голосе, говорит молодой человек. Председатель кивает головой в знак того, что ответ в порядке, заглядывает в бумагу и спрашивает: "Что ты можешь сказать в объяснение своего отказа?" "Отказался я и отказываюсь потому, что считаю военную службу грехом", он запинается, "противным учению Христа". Председатель удовлетворен и этим и одобрительно кивает головой. Всё в порядке. Не имеешь ли ты ещё чего заявить? Молодой человек, с дрожащей нижней челюстью, говорит о том, что в Евангелии сказано: запрещено не только убийство, но и недоброе чувство к брату. Председатель одобряет и это. Немвец недовольно хмурится, молодой офицер, подняв голову и брови, внимательно слушает, как что-то новое и интересное. Обвиняемый всё более и более волнуясь, говорит о том, что клятва прямо запрещена, что он считал бы себя виновным, если бы не отказался, что он и теперь готов. Председатель останавливает его, так как находит, что подсудимый говорит уже неподходящее к делу и потому ненужное. После этого вызываются свидетели. Командир полка и фельдфебель. Командир полка, обычный партнёр председателя Винт и великий охотник и мастер игры, и фельдфебель, ловкий, красивый, услужливый поляк-шляхтич, большой охотник до чтения романов. Входит и священник. Пожилой человек, только что проводивший свою дочь с зятьем и внуками, приехавших к нему в гости, и расстроенный столкновением с матушкой из-за того, что он отдал дочери ковёр, который матушка не желала отдавать. Потрудитесь, батюшка, привести к присяге свидетелей и сделать напоминание о грехе перед Богом за неправильное показание, обращается председатель к священнику. Батюшка надевает И Петрехиль берёт крест и Евангелие и говорит привычные слова о вещании. Потом приводит к присяге полковника. Полковник быстрым движением, подняв два чистых пальца, которые так хорошо знает председатель, следя за ними во время карточной игры, проговаривает за священником слова присяги и чмокает, целует, как будто с удовольствием. Крест и Евангелие Вслед за полковником входит и католический священник, и также скоро приводит к присяге красавца Филдфебеля. Судьи спокойно и серьёзно дожидаются. Молодой офицер вышел и затянулся и вернулся вовремя к показанию свидетелей. Свидетель показывает то самое, что говорил отказавшийся. Председатель выражает одобрение. Потом встаёт сидевший отдельно офицер это обвинитель. Он подходит к конторке, прикладывает с места на место лежащие на ней бумаги и начинает говорить, громко, связно, излагая всё то, что сделал этот молодой человек, что все суди знают и что сам молодой человек только что высказывал, не только не утаивая того, за что его обвиняли, но напротив, усиливая повод обвинения. Обвинитель говорит о том, что подсудимый как сам говорит, не принадлежит ни к какой секте, что родители его православные, и что поэтому отказ его от военной службы имеет основанием своим только упорство, и что упорство это, как его, так и подобных ему заблуждающихся и непокорствующих людей, привело правительство к определению против таких людей строгих мер наказаний, таких, которые, по его мнению, и приложимы в настоящем случае. После этого что-то совсем ненужное говорит защитник. Потом все выходят, потом опять вводят подсудимого и входит в суд. Судьи присаживаются и тот же же встают, и председатель, не глядя на подсудимого, ровным спокойным голосом объявляет решение суда. Подсудимый Тот человек, который 3 года страдал из-за того, чтобы не признавать себя солдатом, во-первых, лишается военного звания и каких-то прав, состояния и преимуществ, и присуждается к корестанским ротам на 4 года. После этого конвойные отводят молодого человека, и все участвовавшие идут к своим обычным занятиям и увеселениям, как будто ничего не случилось особенного. Только молодой человек, охотник до курения, испытывает какое-то странное, тревожащее его чувство, которое он не может отогнать при неотвязчиво вспоминающих ему благородных, сильных, неотразимых словах подсудимого, вырженных с таким волнением. На совещании судей молодой человек этот хотел было не согласиться с решением старших, но замялся, проглотил слюну и согласился. На вечере у полкового командира, где в промежутках между роберами собрались все у чайного стола, разговор зашел об отказавшемся солдате. Полковой командир определенно выразил свое мнение о том, что причина всего — необразованность. Нахватаются всяких понятий, а они знают, что к чему, и выходят такие несообразности. «Нет, я, дядя, не согласна с вами», — вступилась в разговор курсистка-социал-демократка. племянница полкового командира. Достойна уважения энергия стойкость этого человека. Жалеть можно только о том, что сила его ложно направлена, прибавила она, думая о том, как полезны были бы такие стойкие люди, если бы они стояли только не за отжившие религиозные фантазии, а за научные социалистические истины. «Ну да, ты известная революционерка», — улыбаясь, — сказал дядя. А мне кажется, беспрестанно затягиваясь, заговорил молодой офицер, что с точки зрения христианства ничего нельзя возражать ему. Уж не знаю, с какой точки, строго сказал старший генерал. Знаю только то, что солдату надо быть солдатом, а не проповедником. По-моему же, главное дело в том, сказал, улыбаясь глазами председатель суда. что если мы хотим доиграть все шесть троберов, то надо не терять золотого времени. Кто не допил чай, я подам к карточному столу, сказал гостеприимный хозяин, и один из игроков ловким привычным движением веером раскинул карты, и игроки разместились. В синях тюрьмы, где конвоины с отказавшимися от службы арестантам дожидались распоряжения начальства, шёл такой разговор: Як же батька не знаю, говорил один из конвойных. Хиба не было у книгах, як бы им стало быть не понимают, отвечал отказавшийся. Если бы понимали, они бы то же самое говорили. Христос не убивать велел, а любить. Так-то так. Чудно и главное дело трудное. Ничего не трудно. Я вот просидел и ещё просижу. И на душе мне так хорошо, что дай бог всякому. Подошёл онтёр офицер ни строевой роты, уже не молодой человек. Что, Семёныч, обратился он с уважением к рестанту. Приговорили? Приговорили. Онтёр офицер мотнул головой. Так-то так, да терпеть трудно. Стало быть, так надо, отвечал, улыбаясь рестант, видимо, тронутый сочувствием. Так-то так, Господь терпел и нам велел. Да трудно. На эти слова быстрым молодецким шагом вошёл в сени красавец поляк Филтфебель. Нечего разговоры разговаривать, марш в новую тюрьму. Филттфебель был особенно строг, потому что ему было дано приказание следить за тем, чтобы арестованный не общался с солдатами, так как вследствие этих общений за те 2 года, которые он просидел здесь, 4 человека были совращены им в такие же отказы от службы, и судились уже и сидят теперь в различных тюрьмах.